Глава пятая. Разоблачили. Женщина успокоилась и невесело произнесла: "Я же когда увидела её тебя там, лежащей в траве, стала думать, как выкрутиться". Она грустно вздохнула и продолжила: "Хотела даже к некроманту обратиться, потратив все свои сбережения. Но это была глупая мысль. Времени много прошло, он бы не помог. Да и как на воле потом жить без денег-то? Батюшка ваш. Да, теперь он ваш. Запомните это. Василина потрясла пальцем перед моим лицом. В завещании указал, что после того, как его единственная дочь выйдет замуж, то я, да и многие другие крепостные, что верой и правдой служили старому господину долгие годы, получат вольную. Так в чём дело? Я поудобнее устроилась на кровати, спина, шея и голова почти не болели. Раз вы сейчас принадлежите госпожи Валере, давайте я вам выдам вольную». Сначала ляпнула, а потом подумала: а что если после получения вольной она меня же издаст сдаст властям? Насчебесит, что я, ведьма, и доказывай потом, что ты не верблюд. Если бы была такая возможность, То я сейчас танцевала бы вместе с Прошкой, убегая от этого имения далеко и надолго. В завещании вашего батюшки черным по белому написано: после свадьбы покойный хозяин нас покупал, а не Валери. Поэтому он так и распорядился нашими жизнями. Да уж, не позавидуешь. Мне стало жалко крепостных. Я так и не поняла. А в чем проблема? «Ну, не ожила бы Валери», — тихо на грани слышимости прошептала я. Вы перешли бы к другому родственнику, а он бы вас и освободил, выдав вольную. Ты совсем что ли глупа? Из какого тёмного закоулка тебя занесло к нам? Никто нам вольную бы не дал, оставили бы себе или продали за ненадобностью. Но завещание. В завещании только про тебя сказано. Тебя нет. И нас получается не будет, Василинов всхлипнула. Не переживайте, как только я выйду замуж, то сразу вольную и получите. Слёзы на глазах женщины моментально высохли, и она громко рассмеялась. Во-первых, тебя никто не воспринимает как хорошую партию для брака, а во-вторых, у вас, госпожа Валери, совсем не осталось времени, чтобы найти мужей. Почему не воспринимают Я что, страшная? Сколько мне лет? Есть зеркало. Задавая вопрос, в голове, почему-то крутилось слово мужья. Нет, не страшная, очень даже красивая. В девках, конечно, засиделась, двадцатый год уже идёт. Она протянула небольшое настольное зеркало. Но это же я. Мои пальцы ощупывали высокий лоб, тонкий аккуратный нос, пухлые алые губы. И яркие чёрные брови. Какие густые ресницы! У меня и в молодости таких не было. Почему не воспринимают? Неужели батюшка не пытался мне найти партию? Ой, я начинаю думать о себе как о посторонней для меня Валерии, в чьё тело попала. Пытался, даже пытался подкупить знатных господ. Да кому нужна жена без магии и магического зверя? Больше скажу нашёл батюшка двух женихов. бедные, как церковные мыши, старые, лет сорока. Да только Валерия истерику устроила, отказала обоим, потребовав пару молодых, здоровых, магически сильных. Отец не выносил слёз дочери и отступил. Тогда он не думал, что умрёт. А вот видишь, как всё получилось. Почему вы сказали мужей? В этом мире многомужество?» Конечно, магией, знаешь ли, не разбрасываются. Будь я сильной магичкой, Василиса покраснела, то второй раз попыталась бы выйти замуж. А что с вашими мужьями случилось? Мы только поженились, и месяца не прошло, как их на войну забрали, не вернулись. Так мы с Прошкой и остались одни. Если бы не ваше рождение, То не видать мне тёплого места в барском доме, ходила бы каждый день в поле. Голова заныла от количества полученной информации, и я поняла, что вопросов стало ещё больше. Мне срочно нужно почитать книгу об этом мироустройстве, а ещё раз узнать, возможно ли моё возвращение обратно на землю, в родное тело. Госпожа, уже вечереет. вы отдохните. Вижу, как морщитесь. Вновь голова заболела. Заботливая Василина встала и поправила моё одеяло. И не вздумай исчезнуть ночью, как из тела, так и с телом. Сдам магической полиции, скажу, что тварь в тебя вселилась, а там с такими разговор короткий. Голову с плеч, прошептала мне на ухо нянька. Не нужно меня запугивать, сделаю всё, что смогу для вашего освобождения. Меня началознобить. «Что-то, слушайся меня и не пропадёшь. Утром пришлю Дашку помочь одеться и волосы привести в порядок. Вопросы ещё остались? И я медленно кивнула. Да. Вот завтра и за их мне. Не вздумай у прислуги что-то спрашивать. А какой была Валери? Как мне себя вести с прислугой? Дойдя до двери, Василина обернулась. Злая она была. Даже не так, обозлённая на весь мир, капризная и из с детства избалованная, со слугами спокойно не разговаривала, только кричала да руки распускала. Всем доставалось, но особо мужчинам часто у позорного столба стояли, да были нещадно биты. Иногда Валерий и сама в руки плётку брала, поэтому осторожнее в разговорах с прислугой. Лучше нари И не вздумай любезничать или предлагать присесть. Завтра продолжим разговор, а сейчас мне на кухню пора. И я целую минуту смотрела на закрывшуюся дверь, переваривая информацию о своём двойнике, а затем медленно перевела взгляд на окно и чуть не закричала от ужаса, вовремя зажав ладонями рот. Через толстое стекло на меня смотрело какое-то чудище.